Глава 15. Если пришли торговать, разрядите оружие. Да, вы четверо тоже на прицеле, так что давайте без глупостей. То, что так глупо попал на прицел, печально, но то, что я еще жив и мне предлагают войти, это уже радует. А вот если бы мы пошли ночью, с нами вряд ли поступили бы так дружелюбно. Мозги бы повышибали, приняв за налетчиков или зомбаков. И все, дело с концом. Я отстегнул рожок и дернул затвор, выбросив патрон в воздух. К слову, добро упасть на землю не дал. Тут же поймал и отправил его в карман. А после повесил калаш на плечо и махнул ребятам, чтобы двигались следом. Когда мои товарищи поравнялись со мной, мы неспешно двинулись ко входу. Тонированные двери радушно распахнулись, подставив нас под дуло четырех ксюх. — АКСУ. Укороченный автомат Калашникова, в простонародье Ксюха. Владельцами стволов оказались бородатые мужики в пиксельном камуфляже зеленого цвета. «Поднимите руки, вас обыщут, досмотрят и заберут оружие на хранение. Все подопись. На выходе получите его обратно». Вежливо обратился бородач с южным акцентом. Его лицо заросло щетиной так, что виднелись только одни глаза. Торговый центр блестел идеально начищенной плиткой. Черного цвета стены с заделом под мрамор, стерильно-белый пол с вкраплением зеленоватых жил. В воздухе витал запах моющих средств, что сразу же привлекло внимание. «Видимо, ТЦ не принимает гостей массово. Но за ним, как и в мирное время, по сию пору ухаживают. «А у вас, я так смотрю, безопасность на высоте», — заметил Киса, пока его шмонал один из охранников. «Времена неспокойные. Вот и приходится быть на страже. «Да, времена паршивые». Вклинился в разговор Ванька. Но «Ну, бывали и похуже. Парировал бородач и повернулся к подчиненному. И только сейчас я заметил жуткий шрам от ожога, тянувшийся от спины до макушки головы. Спереди следов былой травмы совершенно не было видно. «Бурсак, все чисто!» — доложил подчиненный и подошел ко мне, протянув руку. «Я прошу вас сдать оружие». «А как же опись?» — напомнил Лёха, поправляя футболку. — Родной, в неспокойное время только честность может быть залогом долгой жизни. — Ну, если я тебя ограблю и отпущу, зачем? Захочешь ли ты мне отомстить? А если я буду грабить всех своих клиентов, как быстро они разнесут здесь все? — Поэтически заметил Бородач по имени Бурсак. — Опись вам принесет Илай, но чуть позже. — Пойдемте, сам Вэл хотел вас поприветствовать лично. Хорошо освещенное фойе, поднятые рольставни в разнообразных магазинах одежды, электроники, продуктов и многое другое. От всего этого могло показаться, что никакого апокалипсиса не существует. Не было. Не было вовсе. Стоит подождать еще полчасика, и нескончаемый поток покупателей ринется сюда по своим делам. И вот только вооруженные люди, сопровождавшие нас, рушили эту иллюзию. Проходя мимо мебельного магазина, увидел, как симпатичные девочки жмутся к витрине, поглаживая себя и всячески нас завлекая. Среди крайне вызывающих особ имелись и те, кто сидели вдали, смущаясь и не пытаясь соблазнить. Бурсак повернулся к нам и спросил. — Если кто-то понравился, можете на обратном пути отдохнуть. Берем недорого. Его голос не выражал никаких эмоций. Мужчина сказал это так буднично, словно притон с ночными бабочками — обычное дело. — И много у вас таких э, секс-рабынь? Хмыкнул киса, чуть нахмурившись. Какие рабыни, дорогой! Ты сам знаешь, каким стал мир за стенами. Женщине там не выжить. Они приходят сами, платят за безопасность и идут так, как могут. Те, кто особенно нравится клиентам, получают лучшие условия. Все по-честному. Нам направо. Что ж, бурсак прав. В городе способен выжить не каждый мужчина, а дамы и вовсе обречены на смерть. С таким даже глупо спорить. Да, проституция порицаема обществом, но, с другой стороны, в мирное время жили тысячи девчонок, готовых дать за айфон или за поездку на сказочные боли. Так чем эти поступки отличаются от проституции? Поднявшись на второй этаж... Мы прошли в первый зал кинотеатра. На сцене перед экраном расположился стол, за которым восседал лысеющий армянин упитанной комплекции. Рядом с ним залипал в телефон парнишка лет эдак шестнадцати. — Хоу, дзян, дорогие гости, заходите, садитесь, кушать будете? Армянин указал открытой ладонью на накрытый стол. Половину блюд уже съели. Но даже так было чем поживиться. К примеру, казан с пловом, десяток шампуров с шашлыком. Радушного хозяина, отвлекшись от смартфона, перебил пацан. — Дядя Самвел, зачем ты как чурка разговариваешь? Ты ведь филологический МГУ закончил. Русский знаешь лучше многих. Не отрываясь от экрана, мелкий мгновенно вогнал Самвела в краску. — Левон. Сколько раз тебе говорить! Это сценический образ. Все, иди и не мешай работать. Самвел прервал объяснение и замахал рукой, прогоняя примеша. Ой, простите моего племянника. Он ничего не смыслит торговле. Когда ты окружён грозными охранниками, лучше и самому выглядеть подстать их братьей. Это устрашает собеседника и делает его сговорчивее. Дядя Самвел, ты же вообще не страшный! Слова Левона эхом пронеслись по залу кинотеатра. Самвел посмотрел вслед на глицу, тяжело вздохнул и продолжил: "Короче, с чем пожаловали?» Его голос резко приобрел металлические нотки. "Ну что ж, к делу так к делу". "Меня зовут Дмитрий. Нам нужна еда, много еды". У нас более 50 человек, и все хотят есть. <смех> понимаю, понимаю. Да, времена нынче голодные, что поделать? Будем договариваться, дорогой. Мне есть, что вам предложить. А есть ли то, чем бы вы могли заинтересовать меня? Сам Вэл посмотрел на меня в упор, скрестив пальцы. А можем в кредит мы у вас отовариться? Улыбнулся я, прекрасно понимая, что нам совершенно нечего предложить взамен. «Родной мой, время сейчас очень неспокойное, но выдам я тебе кредит, а завтра тебя зомбаки сожрут. Понимаешь?» Вкратчиво рассуждал мужчина. За спиной послышался топот. «Да твою мать! Ну сколько можно уже?» Закройте, наконец, эту чертову дверь! Вспылил армянин, стукнув ладонью по столу. «А в чем проблема? Поинтересовался я, взяв со стола шампур с мясом. Проблема в том, что тьма расплывается родной. Мы убиваем возникшую тварь, а потом в дверь входит десяток моих людей, и никто, никто не возвращается. Да и сраная дверь не исчезает. Понимаешь? Там сгинуло уже сорок человек. Теперь мы просто убиваем тварь из бездны и ждем, пока подкинут еще какую-нибудь мерзость. Самвел помолчал на мгновение задумавшись, и добавил Так, в долг я вам еду не дам, но вам есть чем расплатиться. Ты черные двери видал? И дождавшись кивка, торгаш продолжил. — Значит, внутри бывал. — Отлично. Вот это и будет твоей платой. Закроешь дверь — получишь еду. — Заманчиво. Мы закроем дверь, а ты нам грузовик продуктов. Подмигнул, стараясь не чавкать. Но вышло плохо. Пацаны тоже присоединились к трапезе и за обе щеки уплетали вкусные харчи. Э, — Эсюши! — Фу ты, господи! Блин, вы уже в курсе моего филологического. Сплюнул сам Вэл, продолжив спокойнее. Короче, грузовик — это дохрена. Боюсь, твоя харя треснет, родной. Я вижу, в целом тебя все устраивает. Осталось сойтись в цене. Верно? Неверно. Жестко окоротил его я, отложив шампур. А сорок человек потерять — это не дохрена? Подумай. Скольких ты потеряешь еще, если вот эта вот дверочка останется открытой, а? Грузовик с едой — не самая большая плата за такую работу. Слова эти отпечатались на лицах моих друзей, мягко говоря, недовольством. Каждый из них понял, на что я подписываюсь. Не выжили сорок человек, а мы такие герои, что с наскока справимся». Самвел пару минут пораскинул мозгами и кивнул. — Ладно, по рукам. Только все, что вы найдете в бездне, отдадите мне. — Не, боевые трофеи останутся у нас. Безапелляционно заявил собеседнику, понимая, что деться торгашу уже некуда. — Не, ну, ну что ты за человек, а? А поторговаться? — Слушай, мы ведь не на рынке, а? Парировал я, подняв указательный палец. В торговых центрах ценник всегда окончательный. Так что здесь торг неуместен. Ой, вот же наглец, а! Вот, нет, ты посмотри на него, бурсак. Руки выкручивает не зная, что я не могу отказаться. Ты либо очень умный, либо очень глупый. В обоих вариантах с тобой надо быть аккуратным. Сам Вэл остановил на мне свой взгляд и долго испытывающе смотрел. Я же пожал плечами, вызвав ухмылку на лице хозяина Ашана. А тут продолжил, обращаясь к Бурсагу. — Ладно, отведи их к двери, если закроют, ну будет им еда. А сдохнут? Хм, мы ничего и не потеряем. — Да если мы сдохнем... то нам тоже терять будет нечего. Улыбнувшись, со стола еще один шампур и последовал за бурсагом. Мы спустились на подземную парковку, где как раз закончился бой. На окровавленном бетоне лежали двое перерубленных пополам бойцов, рядом корчился еще один от боли, пережимая перерубленное предплечье. Здесь же растекалось черное пятно, что еще пару минут тому назад — Навело шороха на весь ТЦ. — Двое погибли. Обеспокоенно нахмурившись, спросил Бурсак. — Еще и магами эта сука насквозь проткнула. — Не выдержит, не выживет. Тихо проговорил еще один бородач с бледными от потери крови губами и пнул труп твари. В дальней части парковки красовалась дверь, к которой тянулась черная жижа, вытекшая из убитого монстра. — Бурсак, мы поговорим наедине, хорошо? — Да без проблем. Кивнул тот и потащил бойца с пробитой грудью наверх. — Мужики, в общем так, вы можете остаться, если считаете риск необоснованным. Как по мне, лучше войти в бездну, чем сейчас соваться в город за продуктами. Жратвы там, между прочим, все меньше и меньше. А вот мутировавших зомби все больше. Короче, думайте. Обрисовав свое видение ситуации, я замер в ожидании. «Да что тут думать? Пошли!» Первым вызвался скорый на расправу Киса. «Да, да, да, да, идем. Все вместе идем. Что тут думать-то? Поддержал Ванька. Я, Я точно иду». так как прямо сейчас вон те ребята. Дэн кивнул затылком назад. Обсуждают выходки Димы и рассуждают, не стоило ли порезать нас на ремни. — Заур, ты как? — Посмотрел я на грузина. — А я чё? Кавказ заднюю не включает. — Все дела, погнали. Оскалился грузин и пошел следом. Я открыл дверь и шагнул в темноту. Позади раздался щелчок замка. Через секунду тьма распалась на части, выбросив нас на опушке леса. Высокие ели зеленая травка, а в 50 метрах впереди грохочущая горная река. Через шум речки пробивался дребезжащий голос. — Вас бурсак прислал! — прохрипел мужик, от которого оставались только кожа до да кости. В его руках блестел кинжал, заляпанный кровью. Склокоченные рыжие волосы сбились в один сплошной колтун с бородой. Глаза нервно бегали туда-сюда, периодически подергиваясь от нервного тика. «Ну да, ты что, один тут, что ли?» — спросил я, на всякий случай, вытащив из инвентаря катану. «Порой один, а иногда и нет. А сейчас вот был один, а теперь вот нет». Но скоро снова буду один. Глаза бойца недобро блеснули. — Ну, ребятки, приятного мне аппетита! И исчез. Его исчезновение сбило с толку, но только на секундочку. Горе-невидимка побежал по кругу, заходя справа. Этого полудурка было замечательно видно по приминавшейся траве. Но стоит ему отдать должное. Навык скрывал даже звуки ходьбы. Шизик рванул на меня. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Сочная трава быстро сминалась под невидимыми ступнями. Полагаю, он планировал ударить или в печень, или в шею. Но вместо этого сам напоролся на удар. Не поворачивая головы, я рубанул тупым краем катаны в сторону. Метал попал в надбровную дугу, от отчего психопат взвизгнул. и упал на землю, хватаясь за рассеченную бровь. Киса тут же рванул к нападавшему, одной ногой наступив ему на кинжал, а второй — на горло. — Только рыпнись, сука! Я тебя же раздавлю! — прошипел Леха. — Я... я... я... я просто хотел... есть! — испуганно просипел Шизик. А перед глазами всплыло сообщение. — Общее задание зоны Б-3. Бурные воды. Цель — перебраться на другой берег. Награда — 30 частиц эфира. Уникальная награда. Завершивший испытание первым получит навык. Шнырь. Ну-ка, смотри, что у меня есть. Да. Это шашлык. Все верно. Если ответишь на мои вопросы, получишь целый шампур. Если откажешься говорить, вотну тебе этот шампур в глотку и сброшу в реку, предупредил я, склонившись над пленником. Скажу, все скажу, все дай или дай. Сухие руки потянулись к шампуру. Казалось, вот-вот и они удлинятся, чтобы достать желаемое. — Как зовут? — Давно тут сидишь. — Урза. Я Урза. Т-т-три месяца. Его гнилые зубы стучали, а изо рта текла слюна. Шизик громко сглотнул. — Не понял. Ты что несешь? Бездна пришла пару недель назад. Какие три месяца? — Ага. Люди, которых сам присылал, говорили то же самое. — Вы все, все, все вы так говорите. «Все!» Из его глотки вырвался нервный смешок, а глаз задергался в неконтролируемой судороге. «Здесь время течет по-другому. На дереве зарубки я делал делал, дел, делал, их день за днем. Жрал падаль, делал зарубки. Жрал и делал день за днем. День за днем. День за днем!» Пленник истерически... засмеялся карка сепя и извиваясь под сапогом люхи Ива, Ива, и вот приперлись вы Т три месяца я жрал падаль а вы притащили миско а -а -а, Сочи несправедливость а какое же вкусное миско Ур урза за всё расскажет за за миско и его жадные безумные глаза глядели на нас поверх шампура. А где люди? Где люди, которых присылал Самвел? Кто-то недоплыл, а остальные вон там лежат. И Шизик кивнул в сторону и облизнулся. В тридцати метрах от нас, у сосны, лежала гора обглоданных костей. При этом черепа, чокнутый, расставил полукругом, в центре которого вытоптал всю траву. — Ты что, сожрал ик? А, а, ты видишь, тут какую-то еду еще? Я пробовал уже траву. Мне не понравилось. <свяк> — что, что, что же там насчет шашлыч, шашлычка? Мужик готов был захлебнуться собственной слюной в любую секунду. Я с отвращением швырнул ему шампур на грудь. Срывая зубами мясо, Он чавкал, не глотая, даже не пытаясь его прожевать. При этом каннибала совершенно не смущала нога Кисы, замершая у него на шее. А почему ты не переплыл на ту сторону? А ты, а ты попробуй и, и узнаешь. Ноги ну, ей пробовали, никто не доплыл. Ублюдок мерзко посмеивался, вылизывая шампур. и оценивающе глядя на нас и оценивающий глядя на нас. Леха, ну-ка, свяжи ему руки. Дэн, Заур, Ваня, разведайте местность. А я пока осмотрю его лагерь. Ребята побежали выполнять указания, а я направился осматривать черепа. Все без исключения кости имели следы. Все, без исключения кости имели следы обгладывания. От голодухи этот безумец, как собака, глодал кости. Слева от скелетов стояло дерево, на котором красовалось 96 зарубок. У корней свалены еловые ветки, на которых безумный хозяин леса и спал. Через пару минут вернулись разведчики и доложили, что деваться нам некуда. Пробежав сотню метров, они натолкнулись на стену из зеленого металла, Киса подтащил связанного психа и спросил, «И что будем с этим делать?» «Ну что, Урза, мечтал в детстве стать космонавтом?» Улыбнулся я психу. Очевидно, мое выражение лица ему не понравилось. Но какое это имеет значение? Мы отволокли психопата к берегу, который заканчивался метровым обрывом, утопающим в бурных водах. Чтобы переплыть реку, нужно преодолеть жалких 20 метров. Почему жалких? Да потому что никаких камней не видно. Возможно, они скрываются под водой. И как только мы туда спустимся, нас переломает, но с виду задача выглядит простой. Нырнул в воду, сплавился по течению вниз. Я освободил сумасшедшему руки и приказал. — Хватайте его за руки и ноги. — Ты... ты хочешь его бросить в реку? Испуганно спросил Денис. — Нет, нет, нет, не, нет, только не это, нет! Псих, осипший, голосил, пытаясь вырваться. — Денчик, а ты хочешь следить за ним в надежде, что он снова не начнет, не исчезнет? и не попытается убить кого-нибудь из нас. — М? — Ну, нет, но. — Что «но»? Ты хочешь первым туда нырнуть и узнать, почему умерли десятки до нас? — Вот лично я нет. Так что давай, хватаем его за ногу и швыряем в воду. — Давай я, — сказал Заур и занял место Дэна. Раскачав бедолагу, мы швырнули его с обрыва. Мужик пролетел метров шесть, прежде чем плашмя рухнуть в бурный поток. Его крики мгновенно стихли, чтобы через секунду возобновиться. Урза вынырнул и, судорожно колотя руками по пенящейся воде, принялся быстро удаляться вниз по течению. Минуту спустя его крик перешел в новый диапазон. Виск ужаса, от которого закладывало уши. Что ж там такое, что напугало бедолагу до усрачки? Мы бежали следом за ним, наблюдая, как он то всплывает, то снова скрывается под водой. А потом по реке пробежала волна, скрывшая Урзу с головой. И он исчез навсегда. Только кровавое пятно поднялось наружу, и продолжила путь вниз по течению. Э «Есть у кого-то мысли, что это за хрень? Течением затянуло под камни и там сломало пополам? Или в воде водится какая-то гадость, сожравшая этого шизика?» «Предположил я, но ответа не последовало». Все просто пялились на все еще удаляющееся кровавое пятно. Дэн бросил на меня осуждающий взгляд и отвел глаза. Но я лишь пожал плечами. — Ладно, ладно. У нас теперь один путь. — Ага, разбежаться и прыгнуть, — усмехнулся киса. — Ага, со скалы. Но сначала попробуем построить переправу. Как думаете? «В этой сосне будет 30 метров?» — спросил я, посмотрев вверх. Голубое небо, ласковое солнышко, зеленые сосны колышутся в такт легким порывом ветра. Судя по пенькам, расположенным у опушки и глубоким следам, тянущимся до самой реки, кто то пытался построить плод. «Что ж, не самый простой вариант. Да и веревок у нас нет». Попробуем сделать мост. Вверху по течению мы нашли одиноко растущую на краю обрыва сосну. Корни глубоко вросли в грунт и под углом скрывались под землей. Давайте попробуем свалить дерево. И как ты это хочешь сделать? Стол завален в сторону воды. Если берег рухнет... всей шайкой полетим». Тут же вклинился Иван. «Не надо никуда никому лететь. И самим лезть тем более». «Леха, доставай Глебу. Ствол руби». Велел я. Киса достал свое орудие и под острым углом принялся вгонять его в древесину. С каждым ударом он выгрызал все большие и большие куски, а через пару минут сосна затрещала и... Рухнула вниз. Сруб, сделанный кисой, до сих пор еще держался за берег, а вот вершина дерева, ударившись о противоположный берег, развалилась на части. В итоге оставшийся от вершины огрызок сейчас болтался в воде на расстоянии метра от берега. И пока мы наблюдали за бревном, раздумывая, смоет его или нет, Заур скинул футболку и с разбега сиганул на край. Импровизированный мост заходил ходуном, затрещал, но устоял. — Турак, Вернись! Бревно мокрое! рухнешь же в воду! — заорал я, а в ответ получил беззаботную улыбку. — Я горных рек не боюсь! Я в них вырос! — Да Доберусь на тот берег, закреплю бревно! Вы переберетесь следом! Заур отвернулся и, расставив руки в стороны, Довольно ловко побежал вперед. Бревно под его весом раскачивалось, но грузина это совершенно не волновало. Он добежал до середины бревна, а в том месте, где древесина уже намокла, сел на задницу и пополз. «Диман! Ну, ну ты видел, что творит? Красавец же! Он же почти на месте!» И договорить киса не успел. Снизу по течению пошла волна. Против течения двигалось что-то массивное, заставляя воду бурлить и закручиваться. За — Заур! Быстрее! — запаниковал Денис, но его перекричало рычащее нечто, на секунду возникшее на поверхности. Заур вскочил и, кинувшись по мокрому бревну, прыгнул в надежде долететь до берега. В полете его внезапно схватила ощеренная огромными клыками пасть. Клац! Зубы сомкнулись на пояснице борца, перекусив того на три части. Голова и руки попадали в воду и поплыли вниз. Вместе с ними плыли и ноги, а вот половину корпуса сожрала неведомая хрень, напоминающая змею с вытянутой мордой. К какого Это, это что сейчас было? В смысле, бля, бляхабух, да, да какого хера? – спрашивал не останавливаясь Иван, смотря то на нас, то на части Заура. Вот почему этот псих не пытался переплыть реку. Задумчиво проговорил я: – Мужики, а может если мы вместе побежим, то успеем перебраться? С надеждой в голосе спросил Денис, ты так боишься остаться тут на месяца и дойти до каннибализма, что готов сыграть в смертельную лотерею? Ну что ж, неплохой вариант. Кто-то точно додоберется. -то Шанс выжить один к четырем. Итак, кто первый? Оглядел нас по одному, Иван. Никто. Никуда не пойдет Все, выворачивайте карманы Приказал я, разматывая бинт на обожженной когда-то руке